Глава 6. До следующего бала Леоника не знала, чем себя занять. Боясь оказаться отвергнутой тем единственным демоном, который обратил на нее внимание, она изо всех сил пыталась отвлечься, но земные заботы неизменно возвращали ее в реальность. Бесконечный щебет фрейлин, нудные занятия по этикету, редкие прогулки — Любимая работа — единственное, что позволяло ей ненадолго забыться. Все свободное время, которого, к сожалению, было совсем немного, она старалась проводить в мастерской, оборудованной для нее изгоями. Лео сбегала туда каждый вечер и частенько засиживалась до самой ночи, пока демоны не выпроваживали ее силой. Комната, изначально совершенно пустая, Постепенно заполнилось стеллажами, на полках которых лежали в кажущемся беспорядке всякие детали. На полу можно было найти листы с непонятными схемами и заметками, а также клочки бумаги с краткими комментариями. И посреди этого бардака обычно прямо на полу восседала девушка. «Ты опять здесь?» – заглянул в мастерскую Лев. «Поздно уже, иди спать!» Но Лео словно ничего не услышала, сосредоточенно разбирая очередную плату. «Леоника!» подняла палец вверх девушка. Демон осторожно приблизился. «Что ты пытаешься сделать?» Наклонившись шепотом, спросил он. Отмахнувшись, Лео отметила что-то на очередной схеме. Вокруг нее было разбросано множество листов с похожими рисунками, Частью перечеркнутые, частью смятые или исправленные. Смирившись, Лев аккуратно опустился рядом, постаравшись не тронуть ничего значимого, и принялся ждать. Наконец девушка повернулась к нему. «Что?» «Какая у тебя быстрая реакция!» — пошутил демон. «Ты ничего не трогал?» — насторожилась лео «Нет, успокойся. Мне одного раза хватило» притворно испугался Лев. «Извини. Ты же понимаешь, каждый подстраивает рабочее место под свои нужды!» Несколько смутилась Лео. «Конечно. Пойдем ужинать». «Я ела», возразила Леоника. «Вчера!» усмехнулся Лев. «Уже далеко за полночь». Опять засиделась. «То-то шея затекла», с хрустом покрутила головой девушка. Ну, пойдем тогда. Они встали практически одновременно. А ведь я предлагал тебе стол и стул. А в результате я все равно, скорее всего, буду стоять. Плюс это ограничит мое рабочее пространство. Последнее актуальнее всего, осмотрел комнату мужчина. Интересно, если тебе дать возможность работать на природе, скажем, в поле, как быстро ты займешь... Пространство от горизонта до горизонта. Шутки Лео не поняла. «Это неудобно», — нахмурилась девушка, спускаясь на кухню. «Бегать далеко». «Все с тобой ясно», — обреченно махнул рукой Лев. «Значит так, чтобы завтра тебя здесь не было. Увижу, выгоню». «Ты ведь не забыла, что послезавтра бал в честь дня рождения императрицы?» «Об этом забудешь». «Ну да, ты же фрейлина», — улыбнулся демон. «В таком виде тебя не узнать». Осмотрев себя, девушка стряхнула пыль со штанов и попыталась оттереть с рубашки черное масляное пятнышко. «Да, грязновато», — не преуспев, вздохнула она. «Хорошо, ты прав. Слушай, а с чего такая забота?» — осведомилась, пройдя к раковине. «А почему нет?» Ты хорошая девушка, вот мы все и беспокоимся. Ты беспокоишься больше других. Чаще заглядываешь, следишь, чтобы я отдыхала, настаиваешь. Это потому, что у нас похожие интересы? И поэтому тоже, но в первую очередь из-за Вика. А что он? Слегка обиженно спросила Лео, усевшись за стол. Просил о тебе позаботиться. Передал опеку, так сказать. Положив собеседнице вареной картошки, мужчина устроился напротив. Недавно вот заглядывал, интересовался твоими успехами. «Класс! Выходит, на тебя у него время есть, а на меня нет. Знаешь, что я скажу? Забыть он меня хочет, как страшный сон!» «Зря ты так. Он же непростой простой демариат, и работа у него сложная». «Чай не уборщик?» подмигнул лев. «С такой нагрузкой удивительно, что Вик вообще о тебе помнит». «Это простая благодарность за помощь там», — неопределенно мотнула головой девушка. «А ты хотела чего-то иного?» — тотчас прищурился демон. «Да нет», — помедлив, ответила Лео. «А как он добился такого высокого поста?» В ее глазах заискрилось любопытство. «Не знаю, если честно». Он неожиданно появился. Помню, покойный император вдруг пригласил его ко двору и пожаловал имя рода за какие-то заслуги. Какие? Вик не признается. На все вопросы он улыбается и отвечает «Так, мелочь». Мне кажется, он спас императору жизнь или нечто подобное. Судя по новому имени, не высшему и не первому, Вик относился к простому, если не низшему роду. Значит, он должен был совершить нечто очень весомое, чтобы его так наградили, да еще и место советника. Простого, но Вик быстро поднялся по служебной лестнице на самый верх. Видать, наш мудрый император углядел в нем некий дар и не прогадал. «Ясно», — зевнула Лео, — едва успев прикрыть рот ладонью. «Пойду я, пожалуй?» «Иди, конечно». «А тарелку я вымою, не волнуйся», предвосхитил следующее действие демон. «Спасибо». Уже на пороге обернулась девушка. «За все спасибо». А лев только криво улыбнулся в ответ. В следующую ночь Леоника практически не спала от волнения, и все равно по привычке подскочила с рассветом. Умылась, облачилась в даренное платье и долго крутилась перед зеркалом, удивляясь, насколько хорошо оно скрывает недостатки и выделяет достоинство ее по мальчишечке нескладной фигуры. Наконец, настал час икс. Тщетно пытаясь скрыть обуревающую душу чувства, Лео на непослушных ногах вышла из комнаты и присоединилась к другим фрейлинам, пристроившись в хвосте процессии. В бальный зал она прошла последний и сразу же бросила взгляд на трон, а точнее на замершую за ним фигуру. Но рассмотреть под маской какие-либо эмоции было невозможно. «Мой император...» Ника поклонилась жениху и тут же повернулась к женщине рядом, императрица. Для каждой лидии любого сословия вы являетесь настоящим образцом для подражания. Ваш ум, доброта, скромность, открытость, доброжелательность, любовь, ваша теплая улыбка поддерживают каждого подданного империи. Я хотела бы стать вашей достойной преемницей. Долгих лет жизни, императрицы! Долгих лет жизни! Хором повторили пожелания гости. Демоница в своем неизменно сером платье благосклонно улыбнулась. «Спасибо, леди Никтамира, мне очень приятно это слышать». Повинуюсь знаку императрицы, девушки выпрямились. Все, кроме Арнидисли. «Императрица, вы воспитали двух великолепных сыновей, подарив светлое будущее нашей империи, Вы обеспечили великое настоящее всем нам. Я восхищаюсь вами. Долгих лет жизни, императрицы! Долгих лет жизни!» Эхом принеслось по залу. Благодарю за теплые слова, леди Арнидисль. Разрешая подняться, кивнула императрица. Закончив с поздравлениями, фрейлины отошли, уступив место следующим гостям. Император же пригласил Нику подняться и встать рядом с его братом. Когда девушка поравнялась с женихом, он неожиданно взял ее за руку и, поймав удивленный взгляд демоницы, пылко поцеловал невесту в запястье. А Леоника успела заметить, как к ним повернулся демон в черном, практически сразу возвратившись в исходное положение. Вскоре начались танцы, изредка прерываемые поздравлениями, вынуждающими музыку затихать, но не прекращаться. Демоны благодарили императрицу, восхваляли ее и желали всех благ, заканчивая обращение хоровым долгих лет жизни. Однако при этом ни одна пара не сбилась с ритма. Лео с легкой завистью провожала взглядом каждых танцующих, узнавая среди них и Фрейлин, своих коллег. Горестный вздох рвался наружу, но она не давала ему воли. Вышел император со своей матерью. Сердце Леоники застучало быстрее, чувства обострились, она не смела пошевелиться. Но танец закончился, а девушка по-прежнему стояла в одиночестве. Следом правитель пригласил свою невесту, и Лео все-таки вздохнула, с красивой парой. Император опять был в синем, на этот раз без переливов, камзоле, а Ника выбрала голубое платье с темно-фиолетовой каймой по подолу и рукавам. Лео проводила их до центра зала, а затем проследила до противоположного края, где они быстро затерялись среди других танцующих. Повернув голову в поисках следующего объекта наблюдения, Она неожиданно наткнулась на руку черной перчатки. Покраснев, Фрейлина нерешительно подняла голову, а на нее уже знакомо смотрела непроницаемая маска. Смущенно улыбнувшись, Леоника вложила руку в протянутую ладонь. Несколько следующих мелодий они кружили по залу, останавливаясь дождаться новой композиции там, где их заставал конец предыдущей. И в какой-то момент девушка не выдержала. «Кажется, я устала», — тяжело дыша призналась Лео. «Мы не могли бы сделать перерыв». Кивнув, демон без слов подхватил свою партнершу под локоть и отвел к возвышению. Но сам не ушел, оставшись стоять рядом. Предложил выпить, Попытался остановить слугу с едой, но Лео отказалась. Сам он не взял ничего из напитков, хотя двигался не менее активно, чем девушка. Между тем император тоже вернулся к трону и теперь вовсю ухаживал за своей спутницей. Правда, в отличие от брата, ему не требовалось напрягаться. Все разносчики обязательно подходили к возвышению, поднимались по ступеням и предлагали что-нибудь выбрать только после, скрываясь в толпе. Два танца Леоника с кавалером простояли почти без движения. «Не знаю, как правильно...» Набравшись смелости, пробормотала девушка. «Но я уже отдохнула, и если вы не против, можем...» Продолжить Лео не смогла, до этого и не требовалось. Миг, и ткань около рта собеседника колыхнулась, словно мужчина беззвучно усмехнулся, А затем демон снова предложил фрейлине руку. И лишь после еще пары танцев брат императора молча поклонился и степенно возвратился на свое место. Правитель встал, музыка стихла. «Леди и лорды, демориаты! высокопарно начал мужчина. «Сегодня, в этот знаменательный день, я хочу сообщить, Радостную новость для всей империи. И пусть это будет подарком тебе, мама, полголоса добавил он, едва разомкнув губы. Как вы знаете, следующий выходной посвящен празднованию дня середины осени. Демоны в разнобой закивали. Затем у нас должен быть перерыв до Нового года, этой ночи чудес. Однако... Возвысил голос император. В ближайшую свободную среду вас ждет бал в честь моей официальной помолвки с леди Никтомирой и Рось. Зал взорвался радостными аплодисментами. Покрасневшая до кончиков ушей Ника не знала, куда смотреть. Обнажив клыки уголки ее губ сами собой расплылись в улыбке, которую она без подарила своему жениху, а тот улыбнулся в ответ, пригласив ее на очередной танец. Первой на следующее утро пришла Лео. Ее впустила зевающая Ника и оставила дожидаться остальных, без лишних слов скрывшись в спальне. За все дни, проведенные человеком на чужбине, Невеста императора лишь один раз поговорила с девушкой, так и не ставшей ее подругой. Правда, в тот день Лео не обратила на это никакого внимания. Леди Никтомира, как вы спали сегодня? С искренней заботой спросила Арнидисль, едва Ника снова вышла в покои, отведенные для проведения досуга. Я вообще не спала! Красными глазами обвела присутствующих демоница. Думаю, сегодня стоит отменить занятие. Наоборот, леди Никтамира». Не дождавшись разрешения встать из реверанса, Арнедисль подошла к невесте императора. Так вы сможете отвлечься? К тому же регулярные занятия залог успеха. Ника устало кивнула. Возможно! Она прошла к зеркалу, не замечая склоненных Фрейлин. Но показываться на глаза демориатом мне сегодня все-таки нежелательно. Поэтому до завтра вы все свободны. Надеюсь, у вас найдется занятие на день. Неужели вы собираетесь спать, леди Нектомира? удивилась старшая Фрейлина. Я попытаюсь немного отдохнуть. А вас, леди Арнедисль, прошу узнать у императрицы, сможет ли она принять меня сегодня вечером. Соответственно, вам придется заглянуть ко мне за полчаса. Нет, за час до назначенного времени, чтобы помочь привести себя в более-менее надлежащий вид». Фрейлины выпрямились, чтобы снова присесть. «А почему вам не спалось ночью, леди Никтомира?» с любопытством осведомилась Карлинда. «От радости, конечно», — с бледным подобием улыбки ответила Ника. Так же, как и вы, я была совершенно не готова к оглашенной императором новости. Да, кстати, первой опомнилась Арнидисль, Примите мои поздравления, леди Никтамира. А следом спохватились и остальные фрейлины. Поздравляем, Карлинда, счастье, Грицвитра, мои поздравления, леди Рена. Однако Ника не слушала демониц. Она смотрела на Леонику, которая продолжала молчать, отстраненно наблюдая затворящейся вокруг суетой. «Среди вас, Лиди, лишь одна догадалась, что поздравлять сейчас не имеет смысла». Выждав несколько секунд, обронила невеста императора. «И это человечка. Потому что до бала я по-прежнему нахожусь все в том же неофициальном статусе, с которым поздравлять меня следовало гораздо раньше». Фрейлины слегка смутились. А остальные поздравления я приму после помолвки, куда миролюбивые закончила Ника. «Человечка просто невежда!» на грани слышимости проворчала старшая Фрейлина. Но девушки сделали вид, что ничего не услышали. «Мои слова остаются в силе. У всех сегодня выходной!» Глубоко вдохнув, Ника решительно повернулась к свите. «Леди Арнидисль, вы тоже можете отдохнуть, исполнив мою просьбу в удобное для вас время». Упустить такой шанс Лео не смогла и направилась прямиком к своим бескрылым опекунам. «Ух ты! На улице светло, а ты заработай! работой!» Спустя три часа заглянул в мастерскую Лев. «Все хорошо?» «Все отлично!» «Ника не выспалась и отпустила нас пораньше, а у меня вдохновение. Кстати, а в деревьях система обогрева такого же принципа, как и в платформе?» Девушка подняла голову и посмотрела на собеседника. На ее взгляд Лев ответил полнейшим недоумением. «По логике, часть энергии, полученной от солнца, должна уходить в тепло», с усмешкой пояснила девушка, и полный этажах, ну, в смысле ветках, тоже теплый. Это специально?» «Какая ты, однако, наблюдательная. Мало кто обращает внимание на эту особенность наших домов». «Я Вика еще в первый день об этом спрашивала. Даже Пол просила потрогать, но он ничего не почувствовал», — словно в подтверждение вставила Лео. «Наверное, другим голова была забита. Или торопился», — оправдал друга Лев. «А ты заметил, что на деревьях теплее, чем на улице?» «Конечно! Это из-за системы обогрева?» «Да нет там никакой системы!» Улыбнувшись, развел руками мужчина. «Солнечные батареи работают по принципу зеленых листьев, а способ передачи энергии в платформах тот же, что и в деревьях, с потерей тепла. Вот они и греются. Побочный эффект, но полезный». По ночам порой летать прохладно даже летом. Кивнув, Лео вернулась к своим делам. «Так что? Ты собираешься убрать этот нюанс?» поинтересовался Лев. «Нет, я в нем еще не разобралась. Может, потом займусь. Пока я хочу кое-что модернизировать и сделать летающую подошву». «Судя по горящим красным глазам, ты тоже не спала ночь» ухмыльнулся демон. Спорить Фрейлина не стало. «Конечно! Когда еще меня могли посетить столь гениальные идеи? Пока я изучаю этикет?» «Расскажешь поподробнее?» поклонился к девушке бескрылый. «Эй, нет!» засмеялась Лео. «Вот сделаю и покажу!» «Тогда уж лучше Вику покажи!» «А разве это будет ему интересно?» «Будет, будет!» Он все время о тебе спрашивает. Но у него же нет на меня времени. Уверен, на это он найдет пару минут. Ты знаешь, где его кабинет?» Хитро прищурился мужчина. Лео уязвленно прикусила губу. «Знаю». «Вот как убедишься, что все работает, приди к нему и напугай». От такого предложения у девушки округлились глаза, однако уже через секунду непонимание сменилось озарением. «Ты предлагаешь прыгнуть вниз у него на глазах?» — шокированно уточнила Лео. Демон кивнул. «Круто! Спасибо за идею!» Скачив, Леоника пылко обняла смутившегося бескрылого. «Ты только сначала проверь все, потренируйся Ты не забудь про заряд. Обязательно убедись, что его достаточно. Лучше больше, чем меньше». «Да, да, конечно!» Я сначала на вашем дереве попробую». И Лео с еще большим энтузиазмом принялась рыться в своих схемах, попутно высматривая необходимые детали и помечая что-то на очередном листочке. А Лев, не прекращая улыбаться, скрылся в коридоре. «Императрица!» Не успев переступить порог, Ника присела в глубоком реверансе, вызвав недовольство пожилой демоницы. Стань, мы же обсуждали, укоризненно воскликнула женщина, и тут же себя одернула, указав будущей невестке на стул. Присаживайся. Выглядишь усталой? Я всю ночь не могла уснуть, сложив руки на коленях, призналась девушка. Понимаю. Когда покойный император сделал похожие заявление, для меня это тоже стало неожиданностью. Однако ты в лучшем положении, Я на тот момент была обычной девушкой на выданье, и мой род даже не соизволил посвятить меня в свои грандиозные планы. «Какой чай хочешь?» «Белый, если можно». «Было бы нельзя, я бы не спрашивала», — поднялась императрица. «Ну, рассказывай, что тебя беспокоит. Ты же не просто так сюда пришла, верно? Особенно в таком виде. Хотя, видит свет, мне бы очень хотелось, чтобы ты стала частой гостьей в моих покоях. Надеюсь, это приложится. Возвратившись с заварочным чайником за столик, закончила рассуждать женщина. Вы невероятно проницательны. Это просто опыт, не надо мне льстить. Небрежно отмахнулась демоница. В отличие от императора, я ее не люблю. Удивительно, но мой сын по-прежнему обожает всю эту чепуху, что возносит ему на каждом приеме. Проследив, как наполняются чашки, Ника аккуратно взяла одну из них. «Это не мешает ему быть чудесным правителем», — пригубив напиток, заметила девушка. «Что верно, то верно», — женщина положила в рот шоколад. «Это же не раболепство. Скорее, такие поступки доказывают правильность выбранной императором стратегии поведения, своего рода любовь подданных». Он много времени уделяет делам империи. Ах, вот оно что! Тебе с ним скучно? Он всегда занят. Нам даже некогда поговорить. Не могу тебя утешить. Так и останется. Ноша императора тяжела. Именно потому ему и нужна твоя молчаливая поддержка. Крепкое плечо рядом. И неважно, что мы с тобой хрупкие женщины. Неожиданно задорно подмигнула императрица. «А как же я?» — вырвалась у Ники. «Это то самое, что не дает тебе покоя?» — рассмеялась пожилая демоница. «А каково императору? Он с детства не принадлежит себе. Такова плата за власть. Мы оставляем себя позади». «Я не хочу никакой власти», — пробормотала гостья. «Я хочу любви» которые не вижу. Ее собеседница, понимающе улыбнулась. Поверь, без чувств император не стал бы делать этого шага, даже зная, что на кону будущее империи. В данном вопросе он очень щепетилен. Однако Нику это не успокоило. А еще я не уверена в своих чувствах, осторожно намекнула она. Но они есть уверенно заявила седовласая женщина, и император о них знает. Вероятно, он просто видит твою реакцию на свои действия и понимает, что сможет завоевать твое сердце, если ты говоришь, что оно еще свободно. Свободно, задумчиво протянула Ника. Но мы даже ни о чем толком не разговаривали. Он не объясняет мне ничего из того, чем занят, даже близко не подпускает. «Не надо так возмущаться!» — успокаивающе улыбнулась пожилая демоница. «Ты хочешь быть полезной?» «Это весьма похвально. И я уверена, скоро все изменится. Надо лишь подождать. Вот станешь императрицей и сразу почувствуешь разницу. Или даже раньше, после помолвки. Что же о твоем досуге?» Хозяйка посмотрела в пустую чашку и, помедлив, отставила ее. Будет желание проводить все время с супругом, быть его осязаемой тенью, ты найдешь в этом свое призвание. Но даже мне не удавалось выдерживать тот шквал информации и мыслей, что обрушивался на моего супруга. По его настоянию я отдыхала иногда седмицами, поэтому в любом случае советую тебе подобрать фрейлин, с которыми никогда не будет скучно. Неважно, какого они сословия. Тотчас добавила женщина, невесть как догадавшись о возможных сомнениях своей невестки. А чтобы забыть о разнице в положении и спокойно общаться с ними без всяких условностей, попробуй создать некое подобие дежурства. Не забывай, Фрейлинон тоже надо отдыхать. Осознав сказанное, Ника широко распахнула глаза. «Вижу, ты об этом не думала», усмехнулась женщина. «Ничего, не торопись. Пока ты всего лишь невеста и не в силах влиять на законы. К тому же, как я знаю, ты еще не успела изучить все нюансы этикета, чтобы найти подходящую лазейку. Император имеет право подобрать мне трех фрейлин на свое усмотрение, и хотя их еще только двое, я уже не могу быть полноправной хозяйкой положения». Ты всегда сможешь это с ним обсудить. Вдобавок, когда ты станешь императрицей, они начнут беспрекословно тебе подчиняться. Да, не каждый день у тебя будет сладким, и даже не каждый вечер. Но скучать тоже будет некогда. Дела империи, супруг, а там и дети пойдут. Демоница в сером озорно прищурилась. И у Ники тотчас порозовели щеки. Скажу откровенно, эта традиция назначать трех фрейлин не так проста. Тебе дается возможность понять, какие девушки по твоему супругу, какое поведение он считает привлекательным. Наконец, ты можешь выяснить, какая из демориаз согревает по ночам его ложе Хотя последнее, скорее всего, тебе не грозит. А вот я намучилась в свое время, придумывая Фавориткам супруга задание на предполагаемые вечера встреч. Окунувшись в прошлое, мечтательно улыбнулась императрица. Помню, как-то заставила их сидеть с моим маленьким сыном. Он тогда болел, ночи были тяжелые. Никто не посмел мне возразить. А на следующий день та леди меня поблагодарила и покинула императорский сад. Впоследствии она заключила брак с лордом, имеющим трех взрослых детей от первой супруги, и отказалась рожать ему общих, пока он не гарантировал ей беззаботное будущее после родов. Няни кормилицы...» «Но тебе, наверное, не интересно слушать мои воспоминания», внезапно оборвала себя женщина. «Очень интересно, особенно о детстве императора. Каким он был? К чему мне готовиться?» «Был...» Эхом откликнулась императрица. «Пожалуй, непредсказуемым, хитрым, изворотливым, умным. С ним было трудно справиться, но я не жаловалась. К тому же мне помогали. Я могла в любой момент сдаться и уйти, оставив его на попечении посторонних людей. Знаешь, я ведь всегда мечтала о детях. Но реальность оказалась далеко не так радужна». «Если хочешь, я расскажу тебе несколько самых ярких и показательных историй». «Хочу!» — радостно воскликнула Ника. «Тогда приходи в следующий раз», — улыбнулась Демоница. «А сегодня лучше поспи. Вижу, наш разговор снял с твоей души немаленькие камушек и не собираюсь мешать твоему отдыху». Но еще не вечер?» «И что?» «Ты же отпустила своих компаньонок! Значит, никто не мешает тебе лечь сейчас!» Возражать Ника не посмела, просто встала, поклонилась и ушла к себе, вынудив вдовствующую императрицу осуждающе покачать головой.